Несси и бабушка спали. Она же с тех пор, как ушла Агнес, лежала в напряженном ожидании прихода Мэтта. После потрясения, пережитого ею сегодня вечером, она ощущала какую-то пустоту в душе и не способна была ни о чем думать. Но физические страдания не оставляли ее ни на минуту. Миссис Броуди беспокойно ворочилась с боку на бок, пытаясь найти положение, при котором хоть немного утихла бы мучительная боль которая залпами обстреливала все ее тело. Ноги у нее стыли, а горячими руками она все время водила по стюганному лоскутному одеялу, которым была укрыта. Пальцы машинально ощупывали в темноте каждый квадратик, как будто она бессознательно хотела восстановить в памяти всю работу своей иглы. Она смутно понимала, что грелка могла бы отвлечь стучавшую в голове кровь к ледяным ногам. Но слабо смешала ей встать, и к тому же ей как-то жутко было покинуть свое безопасное убежище. Ей казалось, что за пределами его она встретит новое испытание, что на лестнице ее подстерегает новая ужасная напасть. Медленно переходили секунды в минуты, минуты переползали в часы, и в мирном молчании ночи миссис Броуди услышала слабый, отдаленный бой городских часов. «Двенадцать глухих звуков». Вот и новый день начался, и скоро придется встретить лицом к лицу печальный ряд дневных часов и все, что принесет ей рассвет. Но ее мысли не заходили так далеко. Когда часы пробили двенадцать, она только пробормотала. Как долго он не идет! Оба они ужасно запоздали. С пессимизмом, отличающим разбитые души, Она измерила всю глубину бездны печальных возможностей и с отчаянием спрашивала себя, не натолкнулся ли Мэтт в городе на отца. Мысль о всяких неожиданных последствиях, которые могла вызвать такая случайная встреча, приводила ее в трепет. Наконец, когда тревога стала уже совсем нестерпимой, она услышала шаги на улице. Ей страстно хотелось броситься к окну, попытаться увидеть что-нибудь во мраке, но не было сил, и она вынуждена была лежать неподвижно, настороженно ожидая, когда щелкнет замок в одной двери. И действительно, она скоро услышала этот звук. Но когда дверь открылась, беспокойство миссис Броуди еще возросло, так как тотчас внизу раздался громкий голос ее мужа к сердитой, насмешливой, властной, а в ответ — робкий, покорный голос сына. Она слышала медленные тяжелые шаги мужа, шумно поднимавшегося по лестнице, а за ним — глухие шаги другого, более легкие, как будто усталые. На площадке перед ее дверью муж сказал громко, угрожающим тоном, — Ступай в свою конуру, собака, а утром я за тебя примусь. Ответа не было. Послышались снова торопливые, спотыкающиеся шаги, и громко хлопнула дверь. В доме наступила относительная тишина, сквозь которую лишь иногда прорывались звуки из спальни Броуди. Скрип половицы, грохот передвигаемого стула, стук башмаков, сброшенных на пол, кряхтение пружин, когда тяжелое тело повалилось на кровать. Этот звук был последним и снова ничем не нарушаемое безмолвие воцарилось в доме. Беспомощное состояние, в котором находилась миссис Броуди, как будто обостряло работу мозга, придавало ему необычайную прозорливость. Она поняла, что произошло то, чего она так боялась. И к тому же с сыном случилось какое-то ужасное несчастье последнее она сразу почувствовала по его неверным заплетающимся шагам, по безнадежной слабости голоса, и воображение ее разыгралось, наполнило оцепенелое молчание ночи тревожными звуками. Миссис Броуди чудилась, что она слышит чей-то плач. Она спрашивала себя, «Что это? Просто движение ветерка за стенами дома или, в самом деле, подавленное рыдание сына?» Если это плакал Мэтт, кто знает, на какой безумный шаг может толкнуть его отчаяние. Она представляла себе, как ее заблудший,